Актер рассмеялся. Неуклюже царапал он на одной из них начальную букву своего имени. «Когда мы поедем к вашим узникам?» спросил он у Осифа. «Хотите дни через пять?» нерешительно предложил Осиф. «После завтра», решил актер. На кирпичном заводе Диметрию Либанию устроили торжественную встречу. Брецая оружием, отряд военной охраны Оказал первому актеру эпохи те почести, какие полагалось оказывать только самым высокопоставленным лицам. Надзиратели, сторожа теснились у ворот и, приветствуя его, поднимали правую руку с вытянутой ладонью. Со всех сторон раздавалось: Привет тебе, Диметрий Либаний! Небо сияло, глина, согбенные узники казались менее безутешными. Всюду сквозь монотонное пение просачивался знаменитый куплет «Кто здесь хозяин? Кто платит за масло?» Смущенный шел рядом с актером Иосиф, пожалуй, еще сильнее, чем восторг многих тысяч зрителей в театре, взволновало его то почитание, каким окружали Димитрия Либания даже здесь, в этой обители скорби. Однако в подземном сыром и холодном застенке Тотчас же исчезли те праздничные румяна, которыми был сегодня приукрашен кирпичный завод. Высоко расположенные узкие окна, вонь, монотонное пение. Три старика сидели скрючившись, как в прошлый раз, высохшие, с неизбежным железным кольцом цепи вокруг щиколотки, с выжженными е на лбу, с потлатыми, торчащими бородами, такими нелепыми, при наполовину обритых головах. Иосиф попытался заставить их заговорить с той же бережной любовью, что и в прошлый раз, извлекал он из них слова горя и безнадежной покорности. Актер, слегка взволнованный, глотал слезы. Он не отрывал взгляда от старцев, когда те, истощенные, сломленные, с трудом двигая кадыками, и, давясь, выборматывали свои убогие жалобы. Жадно ловил его слух и хриплое, прерывистое лопотанье. Он охотно стал бы ходить взад и вперед, но это было невозможно в столь тесном помещении, поэтому он стоял на одном месте, оцепеневший, потрясенный. Его стремительное воображение рисовало ему, на какую высоту были некогда вознесены эти люди, облаченные в белые одежды, торжественно возвещавший из каменного зала храма законы Израиля. Слезы набежали ему на глаза. Он не вытирал их, и они заструились по его слегка отекшим щекам. Деметрий замер в странной неподвижности. Потом, стиснув зубы очень медленно, поднял покрытую кольцами руку и разодрал на себе одежду, как это делали евреи, в знак великой скорби. Затем присел рядом с тремя несчастными, прижался вплотную к их смердящим лохмотьям, так что вонючее дыхание обдавало ему лицо, и их грязные бороды щекотали ему кожу. И он заговорил с ними по-арамейски. Он запинался, он словно извлекал этот полузабытый язык издалека, у него не было практики. Но это были слова, которые они понимали. Более созвучны их настроению и состоянию, чем слова Иосифа, слова участия к их маленьким, жалким будням, очень человеческие. Они заплакали, и они благословили его, когда он уходил. На обратном пути Димитрий Лебаний долго молчал, затем высказал вслух свои мысли. «Что великий пафос единожды обрушившегося удара?» Страдание горевшего Геракла, поверженного Агамемнона в сравнении с ползущим, медленно пожирающим тело и душу несчастьем этих трех. Какой бесконечный, горький путь прошли эти некогда великие люди Сиона, передававшие потомству факел учения, ныне же отупевшие и разбитые, ставшие какими-то сгустками небытия. По возвращении в город К Тибурским воротам актер, прощаясь с Иосифом, прибавил.